Глава 31. Он даже не скрывал, как жалеет о том, что его время не отмечено никакими всенародными бедствиями. Правление Августа запомнилось поражением Вара. Правление Тиберия обвалом амфитеатра в Фиденах, а его правление будет забыто из-за общего благополучия. И снова и снова он мечтал о разгроме войск, о голоде, чуме, пожарах или хотя бы о землетрясении,